Глава 4. На площадь Урбуса мы вернулись через пять часов после предыдущего визита И, естественно, туристов тут уже почти не было Виднелось лишь несколько игроков, интересующихся ночными NPC-магазинчиками Да, две-три парочки на скамейках Но, разумеется, цель нашего сасуны-визита была не в том, чтобы сидеть бок о бок на скамеечке Разглядывая потолок уровня, заменяющий здесь звездное небо На северо-восточном краю широкой площади по-прежнему был расстилен ковер с маленькой наковальней, на котором разложил снаряжение на продажу низкорослый игрок. Возможно, с самого запуска смертельной игры под названием САО, это был вообще первый случай бизнеса, открытого игроком ремесленного класса, кузнецом, которому и лежал сейчас мой путь. Асуна! Ты набрала достаточно материалов для усиления воздушного флирета? На всякий случай уточнил я у идущей рядом раперистки. Асуна, снова надевшая свою накидку с капюшоном, чуть кивнула. Ага, даже немного больше. Остаток, думаю, мы продадим и поделим на двоих, но... Это терпит до завтра. В общем, как насчет попробовать сделать плюс 5 прямо сейчас? При этих моих словах взгляд Асуны метнулся вправо вверх. А, понятно. Но разве бонус повышенной удачи влияет на усиление оружия? Ведь это делаю фактически не я, а кузнец-сан. Да кто его знает, но в любом случае кормить тем пирогом кузнеца это уже... Под этим уже отчасти подразумевалось состояние моего кошелька. Склонив голову на бок, я продолжил. Конечно, я не уверен, что эффект будет, но мало ли... Вдруг бонус владельца меча тоже учитывается? По крайней мере, отрицательных эффектов точно быть не должно. Так что попробовать не повредит, мне кажется. Пока мы так переговаривались, время действия эффекта сократилось уже до 7 минут. Асуна снова кивнула и сказала, «Хорошо, все равно я собиралась сделать это сегодня». Сняв с пояса рапиру, Асуна зашагала прямо к магазину кузнеца. Я молча последовал за ней. С близкого расстояния низкорослый игрок-кузнец еще больше смахивал на дворфа. Кряпкое телосложение, круглое лицо. Жаль только, что ни усов, ни бороды не было. Сау, растительность на лице и прическу можно довольно просто настроить по желанию в NPC-магазинах, а также с помощью определенных предметов. И если в этой области достичь идеала, то можно увеличить приток клиентов. Мои дурацкие мысли прервал голос Асуны. «Добрый вечер!» Услышав эти слова, кузнец поднял глаза от своей наковальни и со сконфуженным видом поклонился. «Добрый вечер! Добро пожаловать!» Голос был далек от баритона Дворфа, совсем молодой и юношеский. Голос аватара генерируется на основе образца естественного голоса игрока в реальном мире. Как и в случае с лицом, какие-то мелкие особенности при этом теряются, но в целом получается очень похоже на правду. У меня с самого начала возникло ощущение, что этот игрок — подросток. Его возраст не сильно отличается от моего. Сбоку стоял стенд с выписанными ценами. Наверху значилось «Кузнечный магазин Нески». Недзуха. Видимо, так должно читаться это слово Надо полагать, имя кузнеца Не самое простое для произношения Впрочем, в САО было немало игроков с непонятными именами Так что я по этому поводу не парился В рейд-группе, атаковавшей босса первого уровня Был парень с трезубцем, которого звали Хоккаикура. Я долго ломал голову, в чем смысл имени Хокка Склад Вареного Риса А впоследствии был в шоке, узнав, что на самом деле это имя означает "северо-морская икра». Так что, разумеется, и имя Несха могло читаться как-то по-другому. Но спрашивать у человека при первой же встрече, как произносится его имя, как-то неудобно. Так или иначе, кузнец несха -Си быстро встал, еще раз поклонился и спросил. «Желаете что-либо приобрести? Или интересует уход за снаряжением?» Глядя прямо на него, Асуна протянула обеими руками воздушный флерет и гладко ответила. «Хотела бы заказать усиление оружия. Воздушный флерет плюс 4, Да, плюс 5. Точность. Материалы для усиления я принесла». Кинув быстрый взгляд на флерет, Несха, глаза которого и раньше производили впечатление какого-то уныния, умудрился принять еще более неприкаянный вид. «Конечно». Сколько у тебя материалов? Максимум четыре стальных пластины и 20 жал ветряной осы. Услышав немедленный ответ Асуны, я тут же произвел мысленный подсчет, чтобы убедиться. Материалы для усиления оружия в Сао делятся на две категории: базовые и дополнительные. Базовые требуются всегда, дополнительные могут варьироваться. От того, какие дополнительные материалы и в каком количестве используются, зависит тип усиления и вероятность успеха. Жало Ветряной осы дополнительный материал для усиления на точность. С этим усилением у Асуны Сан вероятность критического попадания должна стать еще выше. Если память меня не подвела, а я был уверен, что не подвела, При усилении воздушного флерета с плюс 4 до плюс 5, 20 осиных жал должны обеспечить максимальную вероятность успеха 95%. Следовательно, для кузнеца-игрока, берущего заказ на усиление, эта сделка выгодна. Идеальный клиент, разумеется, материалы покупает у самого кузнеца. Но даже если он приносит их с собой, это все равно лучше, чем если клиент не дает дополнительных материалов вообще, а потом усиление не удается. И тем не менее, Неска, выслушав ответ Асуны, еще сильнее выгнул брови домиком. По его лицу складывалось полное впечатление, что его что-то грызет. Однако, естественно, отказываться от работы он не стал. Ясно. В таком случае передай мне, пожалуйста, оружие и материалы. И он снова поклонился. Асуна тоже поклонилась со словом «пожалуйста». После чего вручила Неске воздушный флорет. Затем, повозившись со своим меню, материализовала мешочек, куда заранее сложила все базовые и дополнительные материалы. Этот мешочек она через окно торговли переправила кузнецу. И, наконец, она передала указанную на стенде сумму денег за усиление. На этом приготовления были закончены. Эффекту повышенной удачи осталось жить 4 минуты. Если бы я сейчас был в бою, это послужило бы поводом для беспокойства. Однако на то, чтобы один раз усилить оружие, времени должно было хватить. Конечно, я понятия не имел, будет тут дополнительная поддержка системы или нет. Но хоть какая-то компенсация за дорогущий пирог полагалась... Пусть даже вероятность успеха повысится всего с 95% до 97%. Это же тоже было бы хорошо. Я молился системному богу, пожалуй, чересчур настойчиво, когда Асуна, закончив подготовительную стадию, отступила на два шага и встала слева от меня. После чего коротко прошептала. «Палец. А? Дай палец левой руки». Не понимая, чего она хочет, я, тем не менее, приподнял левую руку и выставил указательный палец. После чего Асуна крепко стиснула его двумя пальцами правой руки в светло-коричневой перчатке. «Эй, ты чё?» «Мало ли, может так от твоего бонуса тоже кусочек добавится?» «Что за глупости?» – подумал я, но сказал машинально другое. «Тогда надо больше целую руку взять». Тут же из-под капюшона вылетел ледяной взгляд. «Мы с тобой не в таких отношениях». «Каким боком тут наши отношения?» Тем временем кузнец, закончив проверять материалы для усиления, произнес "Все в порядке». И я, вынужденный терпеть захват собственного пальца или, может, вытягивание собственного бонуса, закрыл рот. Стоя рядом со стендом, мы с Асуной устремили взгляды на кузнеца Несху. Тот в первую очередь протянул правую руку и достал из-за наковальни переносной горн. В таком горне можно плавить за раз лишь небольшое количество металлических слитков. То есть громоздкое снаряжение вроде алибард или металлических доспехов с его помощью создавать нельзя. Однако для уличного магазинчика и без этого возможности хоть отбавляй. Во всплывшем меню Неска сменил режим работы переносного горна с изготовления на усиление. Потом задал настройки усиления и высыпал в горн переданные асуны материалы. Четыре тонких стальных пластины, 20 острых игл. Всё это мгновенно раскалилось до красна, и вскоре в глубине горна загорелся синий огонь. Цвета точности. Закончив эту часть подготовки, кузнец извлек из ножен воздушный флюрет и тоже отправил в горн. Синее пламя тотчас окутало тонкий клинок и вскоре рапира целиком засияла ярко-синим светом. Немедля, ни, ни секунды, Несха перенёс рапиру на наковальню и, взяв в правую руку кузнечный молот, занёс его над головой. В этот миг какое-то слабое, но явственное предчувствие мурашками пробежало у меня по шее. Это... это то же самое предчувствие, какое у меня возникло днём, когда я отказался от идеи усиливать свой закалённый меч плюс 6. Меня охватило дикое желание крикнуть «Стоп!» И я открыл было рот, однако кузнечный молот уже издал свой звон. Тон-дон! Ритмично разносилось по площади, и с каждым ударом от наковальни сыпались оранжевые искры. Теперь, пока процесс усиления не будет завершен, остановить его уже невозможно. Нет, то есть насильственно прервать возможно, но это автоматически будет приравнено к неудаче. Так что мне оставалось лишь молча наблюдать. Это моё опасливое ощущение реально ни на чем не держалось. Всего лишь моя бедная голова, неспособная не думать о чем то таком. Материалов полный комплект, кузнец-игрок круче, чем NPC. Да плюс ещё бонус к удаче у нас двоих. Просто не может быть облома при таком раскладе. Забыв дышать, я лишь следил глазами за движущимся вверх-вниз молотом. В отличие от изготовления предметов, При усилении требовалось нанести всего 10 ударов. Шестой, седьмой. Молот продолжал уверенно и ритмично бить по сине светящемуся клинку. Восьмой, девятый, десятый. Едва процесс завершился, лежащая на наковальне рапира ярко вспыхнула. Но ну, не должно же быть неудачи. Снова и снова повторяя мысленно эти слова, я стиснул зубы. Спустя секунду случилось нечто далеко превзошедшее мои худшие опасения. С коротким, чистым, можно даже сказать красивым металлическим звоном, воздушный флирет плюс 4 от кончика дуракояти разлетелся на множество осколков. И Асуна, владелец оружия. И я, её спутник и, по совместительству, усилитель бонусного эффекта, и кузнец Несхасан, непосредственный виновник произошедшего, на краткое время мы все застыли, как в столбнике. Если бы поблизости оказался кто-нибудь ещё, он, возможно, тоже ощутил бы загустевшую разом атмосферу. Но сейчас лишь три человека сверлили взглядами опустевшую наковальню. «Нет, по правде сказать, я, как незаинтересованное лицо, должен был бы сделать что-то». Но в голове у меня бился всего один вопрос. Я был в таком шоке, что никаким другим мыслям места в голове не нашлось. «Какого чёрта?» Распахнув глаза на всю ширину, я раз за разом мысленно выкрикивал одно и то же. Это же невозможно! В игре под названием САО при неудачной попытке усиления оружия штраф составляет сохранение плюсовой характеристики при израсходовании всех материалов для усиления. Изменение свойства, имеющего плюсовую характеристику. Уменьшение на единицу плюсовой характеристики. Один из этих трех эффектов — ничего больше. Иными словами, в худшем случае, при неудачном усилении, воздушный флерет плюс 4 асуны стал бы плюс 3. Причем, вероятность такого исхода не должна быть больше 5%. 5% события в ММО, конечно, иногда случаются, но... Чтобы оружие полностью исчезло, такое просто невозможно. Тем не менее, факт оставался фактом. Вокруг наковальни серебристо сверкали кусочки металла, которые всего несколько секунд назад были драгоценной рапирой Асуны. Я ведь видел все собственными глазами. Асуна лично отдала Несхе отстёгнутую с пояса рапиру. Несха взял ее левой рукой, правой настроил переносной горн, потом достал оружие из ножен и положил на наковальню. правильная последовательность действий. Ничего опущено не было. Рассыпанные вокруг горна осколки беззвучно растворились в воздухе. Если бы в бою с монстром у оружия кончик клинка откололся, его можно было бы починить. Но когда клинок рассыпается полностью, его прочность обращается в ноль мгновенно. То есть, драгоценная рапира асаны вот Прямо сейчас, не только с наших глаз, но и из базы данных на игровом сервере САО исчезла навсегда. Последний осколок исчез, и в ту же секунду кузнец Неска вышел из оцепенения. Выронив молот, который держал в правой руке, он резко выпрямился, повернулся к нам и принялся кланяться. Из-под короткой прически с челкой посередине вырвался сдавленный крик. «Простите, простите меня!» Я всю плату верну! Я очень-очень сильно сожалею!» Извинения сыпались из него пулеметной очередью. Однако их адресат, Асуна, по-прежнему не реагировала, разве что глаза чуть сильнее открыла. Я с неохотой шагнул вперед и обратился к Несхе. «Не, это... Погоди. Прежде чем возвращать плату... Объясни сперва. При неудачной попытке усиления в Сао. «Не должно же быть штрафа в виде разрушения оружия!» Несха, всё это время продолжавший кланяться, наконец прекратил и медленно поднял голову. Его брови были выгнуты до предела, честное круглое лицо искажено. На этом лице не было видно ничего, кроме искреннего раскаяния и желания быть сейчас где-то в другом месте. Однако я все равно не мог сказать ему «Ну ладно, ладно тебе». Вместо этого я, с огромным трудом сохраняя спокойствие в голосе, продолжил. Во время бета-теста я с сайта игры скачал мануал. Там было сказано, что при неудачном усилении есть только три типа штрафа. Потеря материалов, изменение свойства, снижение характеристики. Это точно! Будучи грязным битером, я далеко не каждый день поднимал тему бета-теста. Однако сейчас о самозащите не думал. Договорив, я ждал ответа от Несхи. Кузнец кланяться-то прекратил, но взгляд прочно уткнул в землю. Ответ его был еле слышен. Ну, возможно в релизе добавили четвертый штраф. Раньше у меня всего один раз такое было. Наверное, это... очень низкой вероятностью происходит, Если так рассуждать, ведь никаких неблагоприятных факторов не было. Допустим, на минутку, что этот Неска соврал, это означает, что он прямо у нас на глазах изобразил несуществующий штраф с исчезновением, а это, по-моему, совершенно нереально. Понятно. Бессильно пробормотал я, Неско вскинул глаза и снова еле слышно заизвинялся. Это, я правда, я даже не знаю, как мне извиниться. Я бы с удовольствием предложил взамен точно такое же оружие, но воздушных флиретов у меня в запасе нет. Но, по крайней мере, железную рапиру, хотя она ниже рангом, конечно, но если не возражаете... На это предложение отвечать надо было не мне. Повернув голову влево, я взглянул на стоявшую все это время в молчании Асуна. Смотрящего в землю лица раперистки под серым капюшоном практически не было видно. Но я все же заметил, как тонкий подбородок качнулся из стороны в сторону. Я снова повернулся к Неске и сказал «Не, ничего. Думаю, мы как-нибудь справимся». Мне было неловко отказывать Несхе, предложившему хоть что-то в качестве компенсации ущерба. Однако железная рапира, продающаяся в стартовом городе на первом уровне, на втором была уже ненадежна. Нужна была, как минимум, рапира-стража. Орудие на одну ступень слабее воздушного флерета. И потом, изначально существует уговор, что риск неудачного усиления оружия несет не кузнец, а клиент. На стенде кузнечного магазина Несхи выписаны вероятности успеха. Даже если мы вытягиваем 5 нет, пусть даже менее чем 1 в случае разрушения оружия несчастливый билет, это полностью наши проблемы. Днем, когда закаленный меч стал плюс 0, его владелец Люфиор поднял жуткую бучу. Однако в конце концов и он смирился с тем, что это было его собственное невезение. Не так ли?» Услышав мой ответ, сник еще сильнее и пробормотал. «Понятно. Затем...» «Это... Ну тогда хотя бы плата за работу...» «Он двинул было рукой, но я его остановил...» «Не нужно. Ты ведь вкладывался, когда махал молотом...» «Хотя в этом и нет необходимости...» «Для всех игроков-кузнецов количество ударов одинаковое...» «Но ты это делаешь по-настоящему с душой...» От моих произнесенных спокойным тоном слов кузнец втянул голову в плечи и прижал к телу дрожащие руки, потом, наконец, выдавил. «Простите меня!» Услышав эту разрывающую душу мольбу о прощении, я был не в силах что-либо сказать. Сделав шаг назад, я собрался вместе с Асуной покинуть площадь. Лишь в этот момент я заметил, что правая рука раперистки Прежде отказывавшаяся держать меня более чем за палец, вцепилась в мою левую.